23. -я. Рагрос На уговоры 12 артефактов ушло всего несколько минут, и сейчас все они спокойно лежали на ползала, по-прежнему излучая мощные вибрации. И как вас тащить? Громко спросил Алекс, впервые задумавшись, что 12 великих артефактов неподъемная для него ноша. Кроме того, если он побежит с таким грузом, лиговцы его непременно обнаружат. Возможно, им и спецоборудование не понадобится. Наверняка в их армии есть специалисты с достаточной чувствительностью, чтобы отследить кучу артефактов на улицах города. Даже с учетом подавления. Тем более это подавление без Миром с каждым разом работало все хуже и хуже. Однако это могло сыграть им на руку. «Миром, где армия Лиги?» — быстро спросил он. «Будет здесь через двадцать минут. Надо немедленно уходить». ты говоришь совсем как Васанда. «Двадцать минут — это куча времени. Нам не о чем беспокоиться». «Я беспокоюсь не за тебя, а за старейшин». Ага, спасибо за заботу. Но твои хозяева спали тысячи лет. Подождут еще немного». Отмахнулся Алекс, подходя к первому из двенадцати великих артефактов. «Что ты собираешься делать?» С тревогой спросил голос. «Миром, если ты будешь меня донимать вопросами каждую секунду, я не смогу сосредоточиться. И тогда мы отсюда никогда не уйдем». «Давай установим несколько правил. Или протоколов, если тебе так привычнее». Пробормотал Алекс, параллельно исследуя артефакт. «Первое. Не отвлекай меня, когда я сильно занят. И в бою не отвлекай, если только не происходит нечто очень важное». «Но ты собираешься что-то сделать с имуществом моей школы. Это важное». «Не переживай за свои артефакты. Я их собираюсь спасти и вернуть с твоим хозяевом». «Мог бы для начала посоветоваться со мной». «Еще одна советчица на мою голову», — мысленно вздохнул Алекс. «У нас нет на это времени», — оборвал он хранителя. «Следи за лиговцами и информируй меня об их приближении каждые пять минут. Все, теперь помолчи». «Хорошо», — послушно ответил Миром. «Ну, хоть послушная», — отметил про себя Алекс. Больше ни на что не отвлекаясь, он принялся за работу. Раз великие артефакты можно было отследить, то надо замести следы. Тем более он умеет очищать артефакты от силы. Сердце льда тому доказательство. Процедура была опасной и требовала высокой квалификации. Обычно ее выполняли специалисты, чтобы, не дай бог, не снизить класс артефакты или вообще не разрушить. И то, и другое было неприемлемо и для Алекса. Однако после усиления шиворота на выворот, потока и в особенности пространства мысли, Его навыки в энергетической хирургии многократно возросли, поэтому он рискнул очистить артефакт четвертого класса. «Так, здесь подправить, а сюда лучше не лезть сразу. А тут вообще надо быть крайне осторожным». Барматалон, изучая внутренности медузы. Восприятие с трудом пробивалось через вибрации силы. Дополнительно мешало сознание высшего стража, злобно поглядывающего на Алекса. Страж напоминал кусачью собаку, спрятавшуюся под кроватью и ждущую, когда неосторожный хозяин засунет туда руку. К счастью, зубов у этой собаки больше не имелось. Алекс легко бы мог разоружить стража одним импульсом шиворота на выворот, но ему было жаль создания. Когда-то член тела Тоша отдал жизнь на благо родной школы. Убивать его сейчас казалось очень неправильным. Тем более артефакт можно было перезарядить нужной силой, когда они доберутся до Дворца Зоба и разбудят спасенных старейшин. Пусть они и решают, что делать с защитником». «Осталось пятнадцать минут», — донесся голос миром. Услышав предупреждение, Алекс принялся за чистку. Благодаря опыту, разогнанному сознанию и отработанной процедуре на каждый артефакт ушло всего по паре минут, и сейчас перед ним колыхались двенадцать медуз. Количество вибраций в тренировочном зале резко пошло на убыль. Во время операции Миром все-таки не выдержала, и разок возмутилась порча имущества школы. Но Алекс на нее цыкнул, и она заткнулась. «У нас осталось три минуты. Враги на подходе!» — обеспокоенно сообщила Миром во время очередной проверки. «Да, пожалуй, пора уходить», — согласился Алекс, подхватывая «Медузы» доменом. «Медузы больше не излучали силу» но чувствительное оборудование или охотники за великими артефактами могли их обнаружить издалека, хотя Лига вряд ли сообразит сейчас искать именно очищенные медузы. Скорее подумают, что артефакты перепрятали, и придется сканировать дворец в поисках мощного источника силы. По крайней мере, Алекс сильно на это надеялся. Плюс ко всему зал для тренировок, дворец, да и вообще весь город все еще заполняла энергия, произведенная за предыдущее тысячелетие а на ее фоне медузы, особенно прикрытые доменом, несколько терялись. «Конечно, дай лиговцам время. Они разберут внутренний дворец по камушкам, а потом перевернут весь город». Но Алекс не собирался так долго здесь задерживаться. «Открывай проход в зал спящих», — приказал он. «Слушаюсь», — обрадовалась миром. Васанда сильно нервничала, хотя и не подавала виду, даже находясь одна. Она спокойно стояла перед стеной киселя, держа пару боевых навыков наготове. Зал спящих находился за ее спиной. Было тихо, но эта тишина давила, словно плита. Уже лучше увидеть врагов, чем просто ждать. «Давно я не чувствовала себя такой слабой», — усмехнулась женщина. «Как же плохо быть старой развалиной». Однако это было неправда. Васанда прекрасно понимала, что на самом деле проблема не в состоянии ядра. Алекс его неплохо подлечил, а в том, что ситуация окончательно и бесповоротно вышла из-под контроля. Армия Лиги на подходе, ее спутник отправился похищать Хранителя, а сам Хранитель замолчал. А ведь когда-то она не боялась хаоса и сражалась на передовой. Но за тысячелетия управления школой Вассанда привыкла все рассчитывать заранее, планировать, а не действовать вот так спонтанно. Тоже неплохая привычка, вот только сейчас опыт и знания скорее мешали. «Миром!» — очередной раз позвала она хранителя, но тот снова не откликнулся. Впрочем, последнее было хорошим знаком. Значит, Алекс отключил миром. Вот только... время шло. Но ни ее неугомонный спутник, ни армии Лиги так и не появлялись. А ведь скелеты уже давно упаковали все ванны со старейшинами, и можно было отправляться в любую секунду. Где его дьявол носит? Тяжело вздохнула женщина. Выберемся, обязательно поговорю с ним. Растолкую, как младшие ученики должны вести себя со старейшинами. Или зоба на травлю. У него это хорошо получается. Безна. В киселе образовался проход, и древняя мгновенно расплылась в воздухе. Если это лига, то ни маскировка, ни доспехи надолго не обманут врагов, и придется драться. Но Васанда была к этому готова. Если потребуется, она пойдет до конца, поскольку ей лучше живой не попадаться. Слишком много она знает о планах пробужденных школ. Главным образом потому, что активно участвовала в их составлении. К счастью, из туннеля появились не лиговцы, а долгожданный возмутитель спокойствия. Причем не один. Безумец тянул за собой двенадцать великих артефактов. — Что это? — воскликнула Васанда, от возмущения забыв, что сюда вот-вот нагрянут враги. «Великие артефакты», — небрежно произнес наглец, как само собой разумеющееся. «Я вижу, что это великие артефакты. Зачем ты их сюда приволок?» «А, ты об этом. Не волнуйся, я их очистил. Они нас не выдадут. По крайней мере, сразу». «Что ты сделал?» — охрипшим голосом спросила женщина. «Очистил», — повторил Алекс. В смысле, разорвал связь с источником силы. «Ты и это умеешь?» Да. Я же энергетический хирург, а это практически одно и то же. Я решил, что нам пригодятся артефакты тела Тоша. Правда, их придется потом перезарядить, но вы же древние, умеете это, верно? Вассанда некоторое время в изумлении смотрела на спутника. Очистил артефакты? Перезарядить? А о чем он болтает? <связывая> мы потом это обсудим. Наконец очнулась она, вспоминая, где находится и что происходит. А где хранитель? «Я его давно не слышу. Он мертв?» «Миром со мной!» — Алекс стукнул себя кулаком в грудь. «Она тебя слышит, хотя ответить не может. Точнее, может, но через меня. Прямо сейчас миром говорит, что рада будет помочь во время бегства. В общем, со скелетами проблем не будет». «Что значит с тобой? Ты ее спрятал где-то во дворце, и она с тобой разговаривает дистанционно?» «Да нет же!» — вздохнул младший ученик. «Она тут!» «Я разместил миром в надежном месте. Ты ж сама сказала, что хранители требуют защиты». «В каком надежном месте? У тебя есть особый пространственный артефакт?» э -э «Что-то вроде того. Долго объяснять». «Ладно», — машинально кивнула Вассанда. Вообще, она довольно спокойно приняла новость, что хранитель с ними. В другой момент Вассанда бы так просто не отстала. Но двенадцать артефактов, которые спутник тянул за собой, выбили ее из колеи. Безна, Это же великие артефакты, а не воздушные змеи, которые она любила запускать в детстве! На их фоне какой-то там хранитель не был такой уж большой новостью!» Кроме того, у них имелись проблемы поважнее. «Где сейчас Лига?» — с тревогой спросила она. «Они уже давно должны добраться сюда». «О, тут интересно вышло. Лиговцы решили, что в хранилище артефактов кто-то прячется, и решили сначала его проверить. Скоро дойдут». Хотя, подожди, Миром говорит, что они уже там и очень-очень недовольны. Я их понимаю. А сейчас их армия развернулась и идет сюда. Они будут здесь минут через двадцать. Тогда бежим, раз больше тебя ничто не держит. Или ты еще что-нибудь удумал?» Саркастически спросила женщина. «О, раз ты спросила, остался последний штрих», — хмыкнул Алекс. «Но он действительно последний. Жди меня здесь». «Стой!» — вздревела Васанда, теряя напускное спокойствие, но младший ученик уже скрылся в открывшемся туннеле. Меньше чем через минуту Алекс стоял неподалеку от места недавнего боя в высших стражей и лиги. Артефакт находился здесь, по-прежнему наполняя воздух вибрациями силы. Видимо, поэтому его и оставили, чтобы не тормозил. Впрочем, это было разумно. Дворец фактически уже достался лиговцам, а значит, все имущество они по праву могли считать своим. Вот только Алекс так не считал. Охрана все же имелась. Несколько блокирующих излучения артефактов вышек и две сотни усталых бойцов. Хотя скорее это были не охранники, а раненые и истощенные солдаты, которым надо было восстановить запасы энергии, пока остальные разбираются с хранилищем артефактов. «Но это не означало, что солдаты не представляли опасности. Раз выжили, значит, раны уже полностью затянулись, а запасы энергии восстановились». «Мира, ты можешь с ними что-нибудь сделать?» — спросил Алекс. «Например, выкинуть их отсюда куда-нибудь подальше?» «Нет, эти вышки блокируют дворец, а мои возможности теперь сильно ограничены». «Тогда просто забираем артефакт и уходим». Можно было задержаться и попытаться уничтожить оборудование Лиги, но это было бы тратой драгоценного времени и энергии, которая понадобится, причем в самом ближайшем времени. И даже если они с миром вышвырнут этих ребят вон, это ровным счетом ничего не изменит. Поэтому Алекс под маскировкой подошел поближе, сосредоточился на артефакте и просто потащил за собой тем же способом, каким принес сюда. А поскольку с ним была миром, умеющая прокладывать туннели внутри дворца, Операция прошла бескровно. Артефакт просто исчез и сразу оказался в туннеле. У изумленных лиговцев не было ни единого шанса остановить грабителя. Они даже не поняли, что происходит. «Ходу!» — приказал Алекс, и миром потащила его обратно в зал спящих. «Его ты тоже собираешься очистить?» — устало спросила Васанда, увидев очередной артефакт. «Казалось, женщина уже смирилась с выходками напарника». «Нет» сообщил Алекс с довольным тоном. «У меня на него другие планы». «Но нас по нему вычислят. Эта штука излучает слишком много энергии». «Я знаю и очень на это рассчитываю. Но я все продумал». «Миром, действуй!» На этих словах из толпы покоцанных стражей вышел один из трех лейтенантов, подхватил гудящий артефакт и исчез. «Куда он направился?» «Неважно. Главное, что как можно дальше от нас». «Пусть теперь Лига за ним гоняется, пока мы до гостевой площадки добираться будем», — уяснил Алекс. «Поняла. Теперь мы можем идти?» «Да». «Слава богам», — облегченно произнесла Вассанда. Очередной туннель вывел их на площадь рядом со внутренним дворцом. «Все, технические туннели в городе заблокированы. Дальше придется идти пешком, и я больше не знаю, что происходит в дворце. Чувствую себя слепой», — пожаловалась миром. «Жаль, конечно, но я ничего другого от Лиги и не ожидал», — успокоил ее Алекс, оглядывая свое небольшое войско. «Скелеты напрямую подчинялись Хранителю, а значит, проблем с ними не возникнет. Главное теперь добежать до выхода как можно быстрее. На Гостевой площади, точнее, в том месте, где она находилась, наверняка остались войска Лиги, которые очень злы и жаждут расправы». Но Алекс рассчитывал, что все вышки уничтожены, и ничто не помешает им проскользнуть мимо лиговцев и нырнуть в туннель между дворцами. Вот только армия за спиной рано или поздно сообразит, что их обманули, и отправит самых быстрых солдат на перехват. И, к сожалению, солдаты доберутся до площади куда быстрее их покалеченных носильщиков. Возможно, им придется драться. «Миром, на какой дистанции ты контролируешь стражей?» — Пятьдесят метров, не больше. Твои метки слишком слабые. — Скорее, ты ими не научилась еще пользоваться, — проворчал Алекс, добавляя еще несколько. — А так? — Так гораздо лучше. Теперь я все вижу на расстоянии в двести, нет, триста метров. — Отлично. Последний вопрос. Ты можешь пробудить заблокированных стражей? — Конечно. Когда я рядом, я могу снять любую блокировку с любого стража моей школы, — похвасталась миром. — Тогда собирая их по дороге, в первую очередь самых сильных. Принято. «А теперь ходу!» — скомандовал Алекс, и небольшая группа из двух адептов и нескольких десятков скелетов в темпе двинулась вперед. Как только они достигли ближайшего здания, оттуда выбежало несколько стражей и присоединились к их группе. Внутренний дворец школы тела Тоша, командующий Рагрос. «Где эти ублюдки?» — орал Рагрос на главу синего отряда. «Здесь должны были находиться поганые пространственники!» «Почему я их не вижу?» «Мы думаем, что их забрали». «Ты думаешь, шот? Используй свое оборудование и найди мне их немедленно!» «Боюсь, что это невозможно», — пролепетал испуганный техник, который больше всего хотел сейчас оказаться как можно дальше от начальства. А ведь когда-то это назначение казалось подарком судьбы. Так же он ошибался. Однако надо было что-то сказать, пока взбешенный командующий не решил отыграться на шоде. Он прочистил горло и произнес спокойным, как ему казалось, голосом. «Мы не можем отследить такую маленькую цель. Нам потребуется время на перенастройку локаторов». «Да не надо выслеживать адептов, придурок! Ублюдки наверняка под маскировкой! Но эти сволочи стащили великие артефакты, которые так понят, что их и ребенок найдет!» — прорычал Рагрос. «Все понятно!» «Да-да», — торопливо закивал главный техник. «Прямо сейчас лично займусь поисками!» «Раз понятно, то убирайся с глаз моих и возвращайся с хорошими новостями! Слушаюсь!» Командующий проводил взглядом юркого техника и перевел взгляд на пустые постаменты. Точнее, на некоторых еще стояли ванны для сна, но в них не осталось даже пыли. Обитатели давно умерли и распались. Зал спящих кто-то обчистил. Судя по отсутствующим ваннам, выживших членов школы не разбудили, а просто забрали, вместе с двенадцатью артефактами. Значит, им противостоит серьезный враг, скорее всего, большая группа. «Это точно миточ, но тромчую. пробормотал Рагрос. «Но зачем приручителям понадобился этот древний мусор?» «А может, это и не миточ, а пространственники?» — Решили обмануть нас и заодно спасти союзников. Рагрос угрюмо улыбнулся. Так или иначе, он это скоро выяснит, когда поймает и накажет наглецов. А в том, что это случится, командующий ни секунды не сомневался. Специальная команда вот-вот взломает хранителя и заблокирует город, после чего отсюда и муха не выскочит. Похоже, он зря волновался. Сегодня прекрасный день. Его непосредственный начальник, бывший командующий Дорсон, погиб. И Рагрос с удовольствием занял его место. Несмотря на то, что Дорсон был соотечественником Малованцем, Рагрос о его судьбе не печалился. Наоборот, собирался отметить в рапорте, что все проблемы случились из-за предыдущего руководителя операции, а Рагрос их героически разрешил. «Командующий!» — к нему подбежал офицер, отвечающий за связь внутри армии. «Докладывай, Гальд! Техники сообщили, что хранителей нет на месте!» «Как нет?» — опешил Рагрос. «Вы хорошо смотрели?» «Разумеется, командующий, пространственный сейф на месте, но он пуст». Рагрос почувствовал, что день только что стал гораздо менее прекрасным. Потеря хранителя грозила потерей контроля над всем дворцом пространства. Как теперь им управлять-то? А если учесть, что великие артефакты тоже украли, то их миссия потеряла всякий смысл. Город без энергии и хранителя — лишняя обуза. «Хорошо еще, что из тринадцати великих артефактов им остался хотя бы один. И еще командующий!» Офицер замялся. «Дьявол, договори да уже, Гальд!» «Тот артефакт, который нам подбросили, он а, тоже пропал!» «Что?» а? «Немедленно беги к Шоду и скажи, чтобы делал все что угодно со своим оборудованием, но нашел мне артефакты! Немедленно!» «И прикажи самым быстрым бойцам приготовиться! У них скоро появится работа!» Гальд кивнул и скрылся, а новый командующий подумал, что над рапортом ему придется попотеть, а то на новом посту он надолго не задержится.